глава 9 ночь была тихая теплое дыхание ее слышалось в пустых словно вымерших московских улицах и переулках в боярских подворьях и в окружающих москву рощах В лазурном небе за легкой дымкой тумана отходили на покой потускневшие звезды, а над рекой медленно плыл Желтовато-бледный месяц. Перед зарей уличные дворцовые башенные сторожа Москвы уже не стучали деревянными колотушками, не грохотали палками по высоким заборам, не перекликались. Кругом было тихо, безлюдно. Только глазастые серые совы, сидя на трубах домов, не дремали. Куда бы ни повернулся человек, Случайно оказавшийся в такую пору на улице, сова глядит, как бы мысли угадывает, душу человека читает. Все, мол, я, мил человек, насквозь вижу, от глаз моих не скроешься. Солнце поднялось багряно-красное к дождю или к ветру, острыми лучами пронзило следяные окна в уснувших домах. Загудел новгородский вечевой колокол, показалось, земля задрожала. Закачались стены, тяжелый гул повис в воздухе. Ударили затем во все колокола. Разбуженный небывалым звоном Левка Карпов вскочил и рухнул на колени. Свят, свят, истово закрестился он. А тысячи звонные раскаты гудели под Москвой. Звон колоколов не затихал, а все больше и больше ширился, рождая тревогу. Поднял звон всю Москву на ноги. Московская толпа, как море колыхалась, неслась к Красной площади. Море голов и тысячи глаз устремились к Кремлю. В сеннике распахнулась со скрипом и громко хлопнула дверь. Разбуженная шумом, Ульяна выбежала на улицу. Левка видел ее белый полушалок, он влился в густую толпу бегущих. Проснулся Афонька-борода. Сидя на полу, он протирал кулаком заспанные опухшие глаза. Афонька грузно поднялся и, оглушенный стонущими ударами новгородского колокола, упал на колени. «О, Господи!» — О, Господи! — кряхтя и оглядываясь, — повторял он. — Будите атамана! Атаман уже и сам проснулся. Он тряхнул черной кудрявой головой и схватил кафтан. Софьяны красные натянул на ноги, взял саблю, огляделся, прислушался к несмолкаемому гулу колоколов и, словно у себя на дону в Черкасске, по всполошенной тревоге гаркнул. Ей, вы, хлопцы, Москва горит. Все казаки вскочили и мигом собрались по походному. — Разгневали мы Бога, — сказал атаман. — Молитесь. Колокола, не переставая, гудели и звали. Звон слышен был и в замоскворечии. Рассыпался в кулешках, падал в Китай-городе, в царском Кремле за казенным двором и над дворцами а где же ульяна гнатьевна спросил вдруг атаман ульяна куда то побегла отороела сказал Левка. — звонят спозаране, бегут все люди не бежать ли и нам куда атаман куда бежать будете пойду я сам узнаю отозвался атаман угрюмо подождите в это время дверь шумом распахнулась На пороге, тяжело дыша, стояла Ульяна. — Ну, где там горит? — набросились на нее казаки. — А ну их нигде не горит, — холодно ответила она. — Воров будут кнутовать, да разбойников, да бабу одну пытать, за то, что беспошлинно торговлешку вела. Табак с полы сбывала, водку варила. — Табак сбывали. — Водку варили, — ухмыльнулся атаман. — Да разве ж по такому делу можно так лихо звонить? Дурь головы. Две тысячи колоколов подняли. — Тверской гудит, — проворно сказала Ульяна, отдышавшись. — Новгородский колокол, Иван Великий. — Колокола! — широко раскрыв рот и зевнув, сказал Ивашка. — А я-то думал. Ульяна незаметно подошла к атаману и шепнула. — Пойдем во двор, скажу что-то. — Добро, — сказал старой. — Вы, станишники, помолитесь тут Господу? Надел шапку и быстро вышел вслед за Ульяной. — Аль что, другое там стряслось? — с волнением спросил он во дворе. — Что там дозналось по нашему делу? — Дозналось. Плохи дела дьяк гришка сказывал Да ты успел уже и повидать дьяка успела он сказывал мне что всем казакам что стали у меня на постое не миновать беды атаман широко раскрыл глаза по что же ты что ль баба спутала ну молви ты вражья полынь трава гляди ко мне в очи. ульяна подошла поближе к атаману пилась в его глаза, и ее глаза обожгли атамана. — Эх ты! — с жаром сказала она и рванула на себе кофту. — На, мое сердце, коль ты ослеп! твой дьявол! Тебе ли говорить-то? — Прости, Ульяна! — неладное молвил я, — быстро заговорил атаман, и, внимательно вглядевшись в побледневшее лицо Ульяны, взял ее за руку. «Прости, Ульянушка!» «Пускай тебя Бог простит!» «А ты, Ульянушка!» «Ладно, и я прощаю», — ответила она и прикрылась белым полушалком. «Да знай наперед, что я тебе по гроб есть верная холопка!» «По что ж нам лихо будет, сказывай!» — заговорил снова атаман. «Царю отписка послана». — Отписка кем? — Валуйским воеводой. — Волконским Гришкой? Я не упомню, а будто его гонец доставил. — Что ж воеводы в отписке пишет? Дьяк Гришка говорил. — Валуйские дела в разбойный переслали. — Час от часу не легче. Что ж мы, разбойники, очумел Дьяк? — Не узнала, — промолвила Ульяна. Чего это Гришка сердится? Гришка будто царю доложил отписку воеводы, а царь ногами топает, кричит. Что дальше будет, Дьяк сам не ведает. Но лихо много будет, говорил. Подарки Дьяк возьмет. Подарков Дьяк не будет брать, боится. Султан беспрестанно строчит. Да крымский хан все строчит жалобы на вас, донских казаков. — Султан? — переспросил старой. — Султан не в новость нам, и хан не в новость, отродье басурманское. — Я сам пойду к дикам. А тебе, Ульянушка, спасибо за вести, хоть и недобрые они. — Что ж там воевода нацарапал? — Про то, про все я не дозналась. Гришка мне ничего не сказывал. Он только то твердил, что ежели кому о том единожды хотя поведаю, то бы нам не миновать. Да что ты, бог с тобой! Вот я сегодня сам в приказ пойду, сам сюда знаю. — Ой, не ходи, — взмолилась Ульяна. — Ой, не ходи, Алеша, выжди денек. — Да нет, пойду. Беды я не накличу на тебя. — Ой, не ходи, — твердила Ульяна но атаман уже не слушал ее. — Ну, казаки, — кивнул он, — берите шапки, в приказ пойдем. Старо казаки пошли в посольский приказ, надеясь увидеть там дика Гришку Нечаева. Москва котлом кипела. Все еще гудел тягучий медный колокольный звон. Возле церквей толпились всякие люди, родовитые бояре, дворяне. Боярыне и боярышни, дети дворянские, гости царские, мужики сермяжные, торговцы. Москва крестилась и молилась. Разбойный приказ был на замке Все дики, подъьчи до да палачи от разбойного ушли на площадь. На площадь понесли клещи, длинные трехжильные кнуты, топоры. Жирно просмаленные веревки, ножи, похожие на сабли, ими уши резали ворам. Кого-то ныне запытают насмерть, кого-то засекут кнутами, кровь пустят, кого-то башенные приворотники поволокут к высокой дыбе и там, после пытки, сняв с дыбы окровавленное человеческое мясо, швырнут в колымагу с сеном, или бездыханное тело под стены чужого дома выбросит. Нищие божедомы подберут. Стрельцам на Красной площади работы было много. Бердышами остроконечными сдерживали нахлынувшую толпу, покрикивали на всех, замахиваясь, приказывали не шуметь. А шум людской меж тем не унимался. Вот те царь Михайло, выкликала баба, держа мальчишку за руку, — Москву построил, а пытку на государстве не перевел. — Царь от бога пристав, — степенно заметил рядом мужик. — А вот бояр думных не смиряет он. Бояре ставят на своем, — сказал другой краснобородый мужик. — Не ведает царь, что делает псарь. Московские бояре, дворяне-достольники, всегда уйдут от царской кары. Озираясь, краснобородый мужик прибавил. А ныне многие люди разбойников у себя укрывают. А к иным боярам разбойники рухлят-привозят, а те ее принимают. Царь же говорил боярам, не станете разбойников хватать и казнить? Велю вас взыскивать по жалобам вдвое, а самим вам быть от меня в казни и продаже. И выходит, боярам все разбойные дела вести приказано, а они, убоясь казни до да продажи, лютуют над невинными людьми. «Э, — До бога высоко, до царя далеко, — сказал он в заключение и, тряхнув рыжей бородой, затерялся в толпе. «Лови, приговорника!» — крикнул кто-то в толпе. «Лови, Москва!» — крикнул мужик. «Казни, Москва, свои дурьи головы! А у меня свой царь в голове!» Вышел на лобное место палач Андрейка, высоченный, широкоплечий, самодовольно ухмыльнулся. В толпе зашептались. Перед Андрейкой поставили длинную лавку. Он вынул из красного футляра, похожего на гробик, втрое сложенный инструмент, кнут с железным кольцом, на сплетенных ремнях и с таким же кольцом на белой ручке. Андрейка по деловому не спеша расправил свой инструмент и отошел от лавки на четыре шага. Все замерли. Андрейка с подскоком двинулся. Взмахнул кнутом и ударил по лавке, будто пробуя ее крепость. Толстая доска лавки раскололась. Ножки раздвоились, разошлись в стороны. Эк, бес силен! Вот резанул, вот тляпнул. Знать, крепко бить будет. Да этот Андрейка рожа красная. — Коней лечил своим инструментом, — сказал стрелец. — Эдак христанет по крупу коня, рассечет круп надвое до кости, как топором. На то же самое место вывели парня в холщовой рубахе. Волосатый детина, у которого из-за густых длинных растрепанных кудрей виднелись только глаза да белые крепкие зубы. Клялся перед судьями в своей невиновности, крест хотел класть, но ему руки связали назад веревкой. Детина со стоном мотал головой, хотел было вырваться, но привычные заплечных дел мастера держали его крепко. Другие перекинули смазанную жиром веревку через высокий блок, укрепленный на деревянных перекладинах, Подслеповатый диак стоял в стороне, и гнусаво читал грамоту. В грамоте перечислялись преступления, совершенные холопом Ивашкой, который будто бы давно подбивал дворню взбунтоваться и побить до смерти бояр за все их жестокости и неправды к черным людишкам, подыхающим в рабской нужде, и пухнущим от голодухи. Потом дьяк свернул грамоту в трубку и отошел в сторону. Два палача дружно потянули веревку на себя. — Крепись, паря! — крикнули из толпы. — За наше дело, холопье страдаешь. Все зло пыточное от Салтыковых идет. Кости парня хрустнули, как сломанные жерди. Руки его медленно выворачивались за широкие плечи. Глаза расширились, словно удивленные чем-то, а потом застыли. Но он не кричал. На крутом лбу и на изъеденном оспой широкоскулом лице его проступили крупные прозрачные капли пота. «Тени поживее!» — раздался голос дика, похожего на ощипанного гуся кнута считайте началась пытка сначала андрейка плюнул на ладонь а затем размахнулся кнутом кнут со свистом ударил ивашку другой палач взмахнул и тоже резнул по спине парня а парень извиваясь дергался корчился как бересты на огне но ни разу не вскрикнул Палачи еще по разу стеганули его и остановились. Крепкий мужик, стоявший в стороне, Прохор Косой, не вытерпел и крикнул. «Да за такое кровавое дело не только усадьбы боярские жечь надобно, а и всех бояр развести. Да коли ж терпеть нам лютость на Москве!» — крикнул и скрылся за спинами людей. Судьи замешкались, огляделись. Потом продолжали вершить допрос. Они спросили парня, признает ли он свою вину? Не упомнит ли он Ивашка, кто поджигал с ним хорома Салтыковых до усадьбу Милославского? Ивашка молчал. Андрейка подскочил и ударил его кнутом. Кровь потекла тонкой струей по широкой спине. Еще раз ударил Андрейка. Удары кнута отдавались на площади, как выстрелы. А судьи все допытывались. Не виноват ли Ивашка в иных каких разбоях и злодейских грабежах? Не привьет ли он кого сюда по языку? Ивашка молчал. Андрейка встряхивал его, располосовал узорами спину, Да только одного добились судьи. Ивашка собрался с силами, поднял тяжелую голову, да крикнул, окинув мутными глазами судей. Ничего не скажу, ироды проклятые, а запытаете меня, судьи псовые, не перестанут пылать усадьбы Боярские, Да хоромы царски, пока не утвердится на земле. «Правда святая!» Его глаза опять закрылись, лицо посинело. Дьяк громко промолвил. «Полно!» Палачи, словно разгоряченные кони, разом остановились, выпрямили свои крепкие, точно железные, мускулистые спины, сложили батаги. «Ивашку...» Не спеша сняли с подвесков, кинули, как бревно, в колымагу и повезли к подворью разбойного приказа. Атаман и казаки стояли в толпе. Старой колебался, идти ли сегодня в посольский приказ, чтобы повидать там Гришку Нечаева, или вернуться домой. Но пока он раздумывал... На площадь вывели вора, парнишку в кумачевой рубашке. Его сначала крепко били кнутами, а потом отрезали левое ухо. — А что ж украл? — спросил атаман у стрельцов. — А нам про то не сказывает, ответил стрелец. — Гуся украл, — сказала баба с бельмом на глазу. — Сгубили парнишку, а окорноушили. На деревянных подмостках стоял уже другой мужик, похожий на татарина. Бывалый вор, без ухи, этого не жалко, затараторили бабы. Адьяк сказал: "Режь ухо даразу". андрей Андрейка словно бритвой срезал мужику второе ухо. Вот в третий попадется казнят. Потом стрельцы вывели Еще девятерых мужиков, да с ними худющую бабу, у которой губы тряслись от страха. «За водку и табак», — сказали в толпе. Настасья Семибратова, знаем. Не упаслась». Всех били крепко. Мужикам отсчитывали по двадцать пять ударов, а бабе меньше. Битых связали, повесили им на шею рожки с табаком, Бабе прицепили склянку с желтоватым зельем и повели по улицам. Баба Настасья Семибратова, не такая уж молодая, рвала на себе волосы и голосила. Ноги ее, забрызганные грязью, подкашивались. Она часто падала. Тогда ее встряхивал, сопровождавший палач, ставил на ноги и лил холодную воду из ведра на ее мокрую голову. А когда Настася пыталась идти, Ее снова били трехжильными кнутами по икрам. Толпы мальчишек-оборвышей бежали за палачом Андрейка и что-то кричали ему в догонку Битых привезли к разбойному приказу, переписали и отпустили по домам с наказом главного дика Под страхом смерти через повешенье, чтоб не торговать воровски. Наглядевшись невиданно жестокого зрелища, атаман с горечью махнул рукой и вернулся с казаками домой к Ульяне. А тысячи московских колоколов гудели по-прежнему, и громче других гудел новгородский вечевой колокол. Звонари на звонницах, вспотевшие красные, поглядывали сверху вниз на колышущееся море людских голов.